Как говорил писатель, и утро тебе к лицу, сообщил Наум, рассматривая нежные личико и хрупкие плечики Харуки на золотистых простынях гостиничного номера. Наш, кстати, автор, питерский, Сергей Довлатов. Мне понравилось у него это наблюдение. Ну вот, и ты прекрасна даже по утру. Прекрасней всех даже ранним утром «Любимая женщина», — нараспев произнесла Харука. «Не самый удачный экспромт. Во второй строке не семь слогов, а шесть. Но мне трудно помнить о правилах стихосложения, когда мы в одной постели». «А мне нравятся ваши Хокку», — ответил Наум. «Коротко и по сути. Хотя я никак не запомню, сколько должно быть слогов. Вот бы мне научиться так лихо слагать их. Я бы на прениях всех прокуроров ими отделал». — По-моему, ты и так это умеешь.